Глава 9. Казонда. 26 мая караван прибыл в Казонду. Половина пленников, захваченных в этом набеге, погибла по дороге. Однако работорговцы все же рассчитывали на немалый барыш. Спрос на рабов не убывал, и цены на невольничьих рынках Африки повышались. Ангола вела в то время крупную торговлю неграми. Португальские власти в Сан-Паулу, Диу-Анда и Бенгеле ничего не могли поделать, так как караваны невольников стали направлять через внутренние области материка. Бараки на берегу были до отказа набиты черными пленниками. Неногие невольничьи корабли, которым удалось благополучно проскочить мимо крейсеров, стерегущих побережье, не могли забрать весь груз предназначенный к вывозу в американские владения Испании. Казонды, расположенные в трехстах милях от устья Кванзы, считался одним из крупнейших лакони невольничьих рынков Анголы. Купля-продажа людей производилась обычно на Читоке, главной площади города. Здесь выставлялись и продавались рабы, и отсюда же караваны трогались в путь к большим озерам. Как все города центральной Африки, Казонды разделялся на две части. В одной находились дома арабских, португальских и туземных купцов, а также бараки для невольников. Вторую составляла резиденция туземного царька. Обычно это был свирепый коронованный пьяница, правящий с помощью террора и существующий главным образом за счет щедрых приношений работорговцев. Торговый квартал Казонды принадлежал в то время Жозе Антониу Алвишу, тому самому, о котором говорили Нигор и Гарис, служившие у него приказчиками. Тут помещалась главная контора этого работорговца, вторая находилась в Бие, а третья в Касанге, провинции Бенгала. И через несколько лет ее видел Камерон. По обеим сторонам главной улицы торгового квартала Казонды тянулись тамбы одноэтажные глинобитные домики с плоскими крышами, чьи квадратные дворики служили загонами для скота. В концею находилась большая площадь читока, окружённая нивольничими бараками. Высоко над крышами домов величественно развертывались пышные кроны гигантских баньянов. Там и сям росли высокие пальмы, похожие на поставленные торчком метелки. На улицах копались в отбросах стервятники, занятые санитарным обслуживанием городка. Таков был торговый квартал Казонды. Невдалеке от города протекает Лви, еще неисследованная речка, являющаяся, вероятно, одним из притоков хотя бы вторичным большой реки Кванго, впадающей в Конго. Прилегающая к торговому кварталу резиденция царька Казонды представляла собой скопище грязных лачуг, раскинувшихся почти на квартальную милю. Некоторые из этих хижин открыты взгляду, другие обнесены тростниковыми изгородями и густо обсажены низкими смоковницами. Отдельный участок, окруженный живой изгородью из папируса, на котором стояла десятка трилочух для невольников царька, несколько хижин для его жен и утопающий в зарослях маниоки тембе чуть повыше и просторнее других. Таков был дворец царька Казонды, человека лет 50, по имени Муани Лунга. Владения его уже достаточно разоренные его предшественниками, под его управлением пришли в окончательный упадок. У него было сейчас лишь около четырех тысяч солдат, тогда как португальцы-работорговцы прежде насчитывали их двадцать тысяч, и он уже не мог больше, как в добрые старые времена, приносить в жертву богам по двадцать пять-тридцать рабов ежедневно. Это был преждевременно состарившийся от всевозможных излишеств, насквозь проспиртованный злобный маньяк, из чистого каприза увечивший своих рабов, военачальников и министров. Он приказывал отрезать одному нос или уши, другому ногу, а третьему руку. Можно было не сомневаться, что его смерть по всей видимости уже недалекая, не вызовет ничьих сожалений. Только одному человеку во всем Казонде смерть му Лунга, возможно, причинила бы ущерб. Жозе Антониу Алвишо Работорговец отлично ладился с пившимся владыкой и, пользуясь дружбой с ним, хозяйничал во всей этой области. И у него были основания опасаться, что после смерти царька, если не будут признаны притязания его главной жены Муаны, владение Муани Лунга захватит соседний царек, один из властителей Укусу. Этот царек был моложе и энергичный Муани Лунга, И уже завладел несколькими деревнями подвластными правителю правителями К тому же он вел дела с конкурентом Алвиша, крупным работорговцем типа типо чистокровным черным арабом, который немного времени спустя посетил Камерана в Нянгве. Пока же истинным властителем этого края был г Антонио Алвиш. Ибо он всецело подчинил себе одуревшего негретянского царька, потакая его страстям, ловко пользуясь его пороками. Жозе Антониу Алвис, человек уже пожилой, не принадлежал, как можно было подумать к мсунгу, то есть к белой расе. Португальским у него было только имя, принято им, конечно, из коммерческих соображений. На самом деле, этот знаменитый работорговец был негром по имени Кенделе. Он родился в Дондо, на берегу Кванзы, и начал свою карьеру простым агентом у работорговца. Теперь этот старый негодяй, называвший себя самым честным человеком на свете, стал одним из крупнейших торговцев черными невольниками. В 1874 году камерам встретил Алвише в Келембо, в столице Касонго, и прошел вместе с его караваном всю дорогу до Бие, то есть 700 с лишним миль. По прибытии в Казонде всю партию рабов привели на главную площадь. Было 26 мая. Таким образом, расчеты Дика Сенда оказались правильными. Путешествие со времени выхода из лагеря, расположенного на берегах Кванзе, Продолжалось тридцать восемь дней. Пять недель самых ужасных мучений, какие только может выдержать человек. Когда они вышли в Казонды, был полдень. Забили барабаны, загудел рок-куду, затрещали ружейные выстрелы. Солдаты, сопровождавшие караван, стреляли в воздух из слуги Жозе Антонио Алвиша. С увлечением отвечали им Все эти бандиты обрадовали встречи с приятелями после четырехмесячной разлуки. Наконец-то они могут отдохнуть и вознаградить себя за потерянное время разгулом и пьянством. До казарды дошло в общей сложности только 250 до предела избученных невольников. Их прогнали как стадо по улицам города и заперли в бараках, которые американский фермер признал бы негодными даже для хлеба. В бараках уже сидело 1000 и рабов в ожидании ярмарки, которая должна была открыться через день на главной площади. С прибытием новой партии в них стало еще теснее. Тяжелые рогатки с невольников сняли, но оцепения освободили. Носильщики расположились на площади, сдав торговцам свой ценный груз слоновую кость предназначенные для продажи в Казонде. Получив плату несколько ярдов коренкора или другой ткани чуть подороже, они отправятся искать другой караван, нуждающийся в их услугах. Итак, старый Том и его спутники избавились от рогаток, которые они несли в продолжении пяти недель. Бат наконец мог обнять своего отца. Все обнялись рукопожатиями, Но они молчали. О чем им было говорить? Жаловаться, сетовать на судьбу Бата Актиона, Остина, сильных молодых людей, привычных к тяжелому физическому труду, усталость сломить не могла. Но старый Том, измученный лишениями, совершенно выбился из сил. Еще несколько дней пути, и его труп бросили бы на съедение хищным зверям как был брошен труп бедной Нэн. Всех четверых втолкнули в тесный сарайчик, и дверь тотчас же заперли снаружи на замок. Там пленники нашли скудную пищу и, подкрепившись, стали ждать прихода работорговца, которому собирались без особых надежд сообщить, что они американские граждане. Ника Сэнд оставили на площади под надзором приставленного к нему Вильдара. Наконец-то он в Казонде. Он не сомневался, что миссис Велдон, маленький Джек и кузен Бенедикт, давно уже находится здесь. Он высматривал их на всех улицах, по которым проходил караван, во всех тембы и на Читоке, почти пустой в тот час. Но миссис Велдон нигде не было. Неужели ее не привели в казонда, спрашивал себя Дик. Где же она в таком случае? Нет, Геркулес не мог ошибиться, и это должно входить в тайные планы Гарриса и Негора. Однако их тоже не видно. Жгучая тревога охватила Дика Сэнда. Само собой разумеется, миссис Уэлдон, как пленницу, могли держать в заперти, но Гаррис и Негора, особенно Негора, не стали бы откладывать свидание с юным моряком, который теперь был всецело в их власти. Нет, они тотчас же пришли бы, чтобы насладиться своим торжеством, чтобы издеваться над диком, мучить его, чтобы наконец отомстить ему. Раз их тут нет, значит они ушли куда-то еще, значит миссис Велдона отправили в какое-то другое место. Центральной Африке. Пусть появление американцев и португальца означало для Ликасэнда начало пытки, он все равно с нетерпением ждал этого появления. Ведь их присутствие в городе принесло бы ему уверенность, что миссис Велден и маленький Джек тоже находятся здесь. Иксент напомнил себе, что Идиинга не появляется с тех самых пор, так принёс ему записку Геркулеса. Таким образом, ответ, написанный им на всякий случай, ответ, в котором он просил Геркулеса думать только о миссис Велден, следовать за ней, не терять ее из виду и по возможности сообщать ей обо всем происходящем, этот ответ оставался неотосланным. Винго уже однажды пробрался в лагерь Почему же Геркулес не попробовал послать его вторично? Но может быть, верный пес погиб при такой попытке? Или же Геркулес, следуя как сделал бы на его месте, и сам Дик, за миссис Уэлден, углубился вместе с Динго в леса этого африканского пласкогорья, надеясь добраться до какой-нибудь фактории? Что еще мог подумать Дик? Раз ни миссис Хелден, ни ее похитителей не было видно в городе. Он настолько уверил себя быть может напрасно, что встретит их в Казонде, что теперь, нигде их не видя, был потрясён. Его охватило отчаяние, которого он не мог подавить. Если он не мог употребить свою жизнь на пользу тем, кого любил, то она не была нужна и ему самому, и оставалось только умереть думая так Дик ошибался в себе. Под ударами тяжких испытаний мальчик стал взрослым, и его отчаяние было лишь кратковременной данью слабости человеческой натуры. В этот миг раздались звуки фанфар и громкие крики. Диксен, уныло сидевший на пыльной земле читоки, мгновенно вскочил на ноги. Всякое новое происшествие могло навести его на след тех, кого он искал. Его недавнего уныния как не бывало. "Алвиш! Алвиш!" кричали солдаты и туземцы толпой валившие на площадь. Наконец-то должен был появиться человек, от которого зависела судьба стольких несчастных. Быть может, Гаррис и Нигора сопровождают его. Тиксен стоял, выпрямившись во весь рост и широко раскрыв глаза. Ноздри его раздувались. Если эти двое предателей появятся перед ним, пятнадцатилетний моряк твердый и прямо глянет им в лицо. Капитан Перегрима не дрогнет перед бывшим судовым коком. В конце главной улицы показалась китанда. Носилки с заплатным пологом из дешевой выцветшей ткани, обшитой рваной бахромой, износила вылез старый негр. Это был работорговец Жозе Антониу Алвиш. Несколько слуг следовали за ним с низкими поклонами. Вместе с Алвишем появился его друг Коимбра, сын майора Коимбра из Бия. По словам лейтенанта Камерана, самый отъявленный негодяй во всей области, грязный лупоглазый детина жёлтым дутловатым лицом, и нечесанной гривой с жестких курчавых волос, в рваной рубашке и сплетённой из травы юбки. Обтрепанная соломенная шляпа делала его похожим на уродливую старую ведьму. Каимбра был наперстником и доверенным лицом Малвиша, организатором набегов на мирные селения и достойным вождем шайки разбойников, обслуживавший работорговца. Что касается Алвиша, то он в своей одежде, похожей на карнавальный турецкий наряд, выглядел, пожалуй, не так отвратительно, как его наперсник. Тем не менее, он ни в коем случае не мог внушить высокого представления о владельцах факторий, ведущих оптовую работорговлю. К большому разочарованию Дика Сенда, ни Гарриса, ни Нигоров в Свети Алвиша не оказалось. Неужели приходилось оставить надежду встретиться с ними в Казонде? Между тем начальник каравана Ибн Хамис обменялся рукопожатиями с Алвишем и Каимброй. Они поздравили его с успешным завершением похода. Правда, при вестях о гибели половины каравана невольников Элвиш поморщился, но в общем дело было не так уж плохо. Вместе с тем товаром, который содержался в бараках, у рыботорговцев оставалось достаточно невольников, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка и обменять их на слоновые кости, медные ханны, косые кресты, в форме которых этот металл вывозится в Центральную Африку. Работорговец поблагодарил надсмотрщиков и приказал тотчас же расплатиться с носильщиками. Жозе, Антонио Антониу Алвише Каимбра говорили на португальско-африканском жаргоне, который вряд ли был бы понятен уроженцу Лиссабона. Поэтому Диксен совершенно не понимал, о чем говорят между собой эти почтенные негацианты. Может быть, о нем...» И о его спутниках, которых с помощью предательства обратили в невольников. Догадка эта превратилась в уверенность, когда по знаку Ибн Хамиса один из хабельдаров направился к сараю, где были заперты Том, Остин, Бат и Актеон. Почти тут же четверо американцев были подведены к Алвишу. Лексент осторожно подошел поближе. Он не хотел упустить ни одной подробности этой сцены. Лицо г Антонио Альвеша озарилось довольно улыбкой, когда он увидел великолепное сложение и могучие мускулы молодых негров. Несколько дней отдыха и обильная пища должны были восстановить их силы. На том он взглянул без всякого интереса, преклонный возраст лишал старого негра всякой ценности. Доза трёх остальных На ближайшей ярмарке в Казонде можно было взять хорошую цену. Припомнив те несколько английских слов, которым его научили агенты вроде американца Гарриса, Алвиш гримасничающе иронически поздравил своих новых невольников с благополучным прибытием. Том понял слова Алвиша. Он сделал шаг вперед, и указывая на своих товарищей и на самого себя сказал: «Мы свободные люди, мы граждане Соединенных Штатов". Алвис несомненно понял его. Он скривил лицо в веселую улыбку и кивнув головой ответил: "Да-да, американцы. Добро пожаловать, добро пожаловать". Добро пожаловать, повторил за ним Каимбра. С этими словами он подошел к Остину и словно барышник, покупающий на ярмарке лошадь, ощупал его грудь, плечи, бицепсы, а потом попытался раскрыть Остину рот, чтобы посмотреть его зубы. Но в это мгновение сеньор Каимбра получил такой удар кулаком в лицо, какого до него вероятно не получал ни один сын майора. На персник Алвиш отлетел шагов на десять. Несколько солдат бросились к остину, и он чуть было не поплатился за свою дерзость. Но Алвиш жестом остановил их. Он от души расхохотался, увидев, что его дорогой друг Каимбра лишился двух из уцелевших у него шести зубов. Жозе Антонио Алвиш вовсе не хотел, чтобы солдаты попортили его товар. А кроме того, он отличался веселым нравом. Ему давно уже не случалось так посмеяться. Однако он успокоил разъяренного Каимру, и тот, с трудом поднявшись на ноги, вернулся на свое место возле работорговца и погрозил кулаком отважному Остину. В это время хавелидары подтолкнули к Калвишу Дикка Сенда. Работорговец очевидно знал, кто этот юноша, Откуда он сюда попал и каким образом был захвачен в лагере на Кванзе? Он посмотрел на него довольно злобно и пробормотал по-английски: "Ага. Маленький янки". "Да", янки ответил Диксент. "Что вы собираетесь делать со мной и моими спутниками?" "Янки, янки, маленький янки", повторил Алвиш. Он не понял или не захотел понять, о чем его спрашивают. Дик повторил свой вопрос, видя, что работорговец не собирается отвечать. Он обратился к Каимбре, по лицу которого, как ни было оно изуродовано злобой и пьянством, он понял, что это не туземец. Но Каимбра только повторил свой угрожающий жест и не ответил тем временем Малвиш оживленно беседовал с Ибн Хамисом о чем то что, по-видимому, имело непосредственное отношение к Дику и его друзьям. Несомненно, их собирались снова разлучить, и кто знает, удастся ли им еще сведиться и обменяться хоть несколькими словами. Друзья мои, — сказал Дик Диксен вполголоса, словно разговаривая сам с собой. "Слушайте меня, Геркулес прислал мне с Динго записку. Он шел следом за караваном. Гаррис и Нигора увезли миссис Уэлдон Джека и мистера Бенедикта. Куда? Не знаю. Но может быть, они в Казонде. Терпите, мужайтесь и будьте готовы воспользоваться любым случаем. Да смилостивится над нами Бог. «А Нэн?» — спросил старый Том. «Нэн умерла. Первая жертва и последняя, ответил Диксент. Мы сумеем. В этом мгновении чёт рука легла на плечо юноши, и хорошо знакомый ему голос кратчево произнес. "Ага. Если не ошибаюсь, это вы, мой юный друг. Рад вас видеть". Диксент обернулся. Перед ним стоял Гаррис. Где миссис Велдон вскричал Дик, наступая на американца. Увы, — ответил Гарри с сделанным огорчением. Несчастная мать. Могла ли она пережить? Умерла, крикнул Дик. А ее сын? Бедный мальчик, ответил Гарри с тем же голосом. Мог ли он перенести эти тяжкие испытания? Те, кого Дик любил, умерли. Что ощутил он в эту минуту? Порыв неудержимого гнева, жажду мщения, которую он должен был удовлетворить любой ценой. Иксент бросился на Гарриса, выхватил у него из-за пояса нож и всадил ему в сердце. "Проклятье!" вскричал Гаррис, падая на землю. Гаррис был мертв.